Глава 9. Скрепив дружество свое взаимной клятвой. 1198-1200 годы. Любовь наследственно. Арабская мудрость. Желал бы я, чтоб Тамужин стал старшим братом сына моего, сен -Гума. Тогда, имея двух любимых сыновей, в спокойствии провел бы я остаток дней. Ван-Хан. Несмотря на то, что число соратников Чингисхана постоянно увеличивалось, междуусобия, Распри набеги среди коренных монгольских племен не прекращались. Но к этому добавилась угроза извне: с севера грозили Маргеды, стремившиеся отплатить за недавний разгром. На Западе активизировались Найманы, которым удалось застать врасплох, возвращавшиеся из похода против татар воинства Ванхана. разбить его и вынудить спасаться бегством. Чингисхан же не смог сразу прийти в тот момент на помощь Торилхану, Ванхану, вследствие того, что сам воевал в это время с журхинцами. Интересное предположение о роли Жамухи в организации набегов найманов и журхинцев на ставке Ванхана и Чингисхана соответственно, сделал монгольский военный историк Шагдар. Он писал, После того, как Ван Хан и Чингисхан отправились в поход против татар к реке Улз, как будто сговорившись, журхинцы Сача Бэхи напали на ставку Чингисхана, а Найманы и Нанчахана на ставку Ван Хана. Это совпадение кажется нам очень странным, и, как нам представляется, эти два нападения осуществлялись по единому плану одного штаба, и начальником штаба был Жамуха, находившийся у найманов. Так или иначе, когда после долгих мотарств Ван Хан на силу добрался до Качеви Чингисхана, тот продемонстрировал верность сыновьим обязанностям перед Ван Ханом, оказал ему всю необходимую помощь, самолично встретил его, обложил оброком аратов своих в его пользу и призрел в курине своем. Введение этого налога, оформленное соответствующим повелением Чингисхана, свидетельствовало о дальнейшем продолжении его законотворчества на этот раз в области налогообложения, а значит, и о развитии регулятивной системы Улуса Хамаг-Монгол, одной из основных характеристик которой становится позитивное обязывание. Налог на пособление ванхану очевидно, стал первым шагом, сделанным Чингисханом по пути формирования системы тягот, то есть системы налогообложения, принципы которой впоследствии были определены соответствующим указам Чингисхана, вошедшим в первую редакцию книги Великой Ясы. Рашид Ад Дин назвал этот налог «капчуром», то есть натуральным сбором спасущихся стат всех подданных Чингисхана в размере 1%. Чингисхан не только помог Ванхану материально, но и проявил благородство. Вернул своему названному отцу его бывших подданных, которые к нему примкнули, и в дальнейшем способствовал тому, чтобы народ Харейдский вновь собрался под водительство своего хана. Несомненно, помощь, оказанная Чингисханом своему названному отцу, укрепила и его собственный авторитет среди монголов. Однако усиление Улуса Хамаг-Монгол, все монголы, укрепление собственного авторитета Чингисхана привело к активизации действий враждебных ему монгольских племен и межплеменных союзов созданных на античингисовской платформе. В монгольской степи началось десятилетие жестоких, непрерывных межплеменных войн. На этом, во многом решающем этапе своей жизни и борьбы, Чингисхан по-прежнему нуждался в таком сильном союзнике, как Харейдское ханство и его предводитель Ван Хан. Хотя за 20 лет, прошедших после того, как юный Тамужин впервые явился к Торилхану с Собольей Дахой, Их отношения сильно изменились, и теперь уже не Чингисхан, а Ван Хан в критические моменты своей жизни был вынужден обращаться к своему бывшему вассалу за помощью. Тем не менее и Чингисхан, и Ван Хан понимали, их союз – это телега, что о двух колесах и оглоблях. И еще какое-то время они вынуждены будут тащить эту телегу сообща. Новым свидетельством лояльности и верности Чингисхана союзническому долгу стал поход союзников в 1199 году на найманов, у которых с Ванханом постоянно была распря и вражда. Именно найманы поддержали мятежных братьев Ванхана и лишили его в 1196 году ханского престола. Все это и стало основной причиной боевого похода союзников на найманов. инициатором которого, по-видимому, был сам Ван Хан. Чингисхан и на этот раз продемонстрировал, что для него, в отличие от наказанных им высокородных журхинцев, взятые на себя обязательства не пустой звук. Верный принципу верноподданничества, усвоенному еще в юные годы, подданный должен верно служить, подчиняться своему господину, также и вассал должен безропотно следовать за своим сюзереном. Чингисхан по просьбе своего старшего союзника Ванхана присоединился к его войскам в походе на Найманов. Однако исследователи не исключают и того, что и сам Чингисхан искусно втравливал своего союзника в столкновение с его западными соседями, дабы, с одной стороны, не дав им укрепиться и сплотиться с другими его Чингисхана недругами, обезопасить свой улус с запада, а с другой стороны – усилиться самому настолько, чтобы в дальнейшем быть в состоянии открыто выступить против правителя Харейдов. Эта версия Ренджена Харадавана в дальнейшем была развита учеными Львом Гумилевым и Павлом Рачневским. К их гипотезам мы вернемся чуть позже. А пока снова обратимся к обобщениям китайского монголоведа Сайшаала по поводу положения ханства Найманов накануне нападения Чингисхана Иванхана сделанным им на основе древних источников. Найманы и до своего полного вхождения в монгольский улус поддерживали тесные отношения с монгольскими племенами, с которыми, очевидно, изъяснялись по-монгольски. Поэтому правильно будет считать их уже в то время монголоязычными. Найманы в основном занимались скотоводством, хотя в ряде местности культивировалось и земледелие. Найманы считались самым культурным народом среди монгольских кочевых племен. Многое было почерпнуто ими из высокоразвитой тюркской культуры. В частности, они были одним из самых первых монголоязычных народов, который стал использовать древнесагдийский алфавит, пришедший к ним от уйгуров. Некоторые ученые считают, что они позаимствовали этот алфавит непосредственно от сагдийцев. С XI века Найманы исповедовали христианство несторианского толка. По мнению Бориса Владимирцева, именно у них, Найманов, и началось приспособление уйгурского письма к монгольской речи, и впервые появилась монгольская письменность. Несторианство христианская ересь возникла в начале V века. Основатель монах Несторий ставший на некоторое время в 428-431 годах константинопольским патриархом. Вероучение Несториан вобрало в себя некоторые элементы осужденного на Первом Вселенском Соборе в Никее, 325 год, учение аре, отвергавшего божественную природу Иисуса Христа. Основным догматическим отличием Несторианства от православия является умаление божественной природы Иисуса Христа. Христос по нему был не Бог, а человек, в котором жил Бог. При этом природа божественная и человеческая в нем отделимы друг от друга. На Третьем Вселенском Соборе в городе Эфес в 431 году вероучение Нестория было осуждено как ересь, сам он сослан, а книги его сожжены. Несторианские миссионеры после отпадения от православия развили бурную проповедническую деятельность дошли до Монголии и Китая. Некоторые кочевые племена Великой Степи приняли от них христианство, например, караиты и найманы. В конце XII века, по мнению китайского историка Ту Цзы, в 1197 году, после кончины найманского хана Инанча, ему наследовал старший сын Тайбуха, который впоследствии именовался Таян Хан. Тогда же... Его младший брат Хучугут не поделился старшим братом наложницу отца по имени Гурбесу. На самом деле он оспаривал право на престолонаследие. Младший был вынужден уступить старшему и довольствоваться властью над некоторыми северными территориями Найманов. С тех пор он стал себя величать Буйрук-ханом. Чингисхан и ван на этот раз напали именно на Буйрук-хана, владетеля северных найманских территорий. Местность вблизи нынешнего Кабдотского Аймака Монголии. Когда они, Чингисхан и Ванхан, достигли местности Улук-Тагейн-Согог-Ус, ус Буйрукхан, будучи не в силах противостоять им, двинулся к Алтаю. И настигли наши Буйрукхана у озера Хишилбаши, и там с его воинством было покончено. Когда Чингисхан и Ванхан возвращались из похода, в излучине реки Байдрак, К ним навстречу вышел богатырь найманский Хуксеус Сабрак, военачальник армии Таян Хана, с ратью своею. По Сайшаалу, местность Улук-Тагиин ус находится вблизи горы Булак, в одном из отрогов Алтайского хребта. Озеро Хишилбаши находится в юго-западном направлении от современного Кобдо, Монголия. В это озеро впадает река Урунгу. Там с его воинством было покончено. Самому же Буйрукхану удалось спастись, и впоследствии он участвовал в борьбе против Чингисхана на стороне античингисхановской оппозиции. В излучении реки Байдрак, имеется в виду горная пать вблизи реки Байдрак, центральная Монголия. Чингисхан и Ванхан также выстроили в боевой порядок свои рати. Но тут наступил вечер, И уговорились они с найманами биться завтра. В среди ночи Ванхан, оставив горящими костры на месте привала своего воинства, двинул свою рать вверх по течению реки Харсул. Жамуха, который той ночью двинулся в путь вместе с Ванханом, приступив к хану Харейдов, молвил: «Давно известно, что мужин с найманами во дружестве живет. Вот потому он и не выступил вслед за нами». Автор сокровенного сказания монголов, а вслед за ним и Рашид Ад-Дин, засвидетельствовали возвращение Жамухи в стан своего побратима Чингисхана и его участие в походе на бой хана Найманского, как и то, что Жамуха по-прежнему склонен к лицемерию и злонамеренности в отношении Чингисхана. Сайшаал оценивает лицемерные речи Жамухи как попытку путем сговора с Ванханом Оставить Чингисхана один на один с сильным врагом, руками которого и устранить Чингисхана. Лев Гумилев склонен видеть в действиях Жамухи новый этап взаимоотношений Чингисхана и Жамухи, когда последний постоянно находится среди врагов Чингиса, но ведет там двойную игру. Здесь он играет на руку Чингису, отпугивая Ванхана от примирения с Найманами. Для этого было достаточно сказать, что с врагом. Уже договорился сам Чингис Этой одной фразы оказалось достаточно, чтобы испуганный Ван Хан обратился в бегство Да и как ему, Ван Хану, было не опасаться коварства Чингиса, стремившегося стать его наследником «Ты видишь, Хан, я при тебе как птица, что отлетать в край дальний не стремится Другое дело, андаты мужин, все мечется он Все куда то мчится, по что ж он с места сняться не спешит? С найманами он путь соединит. Он от тебя желает отделиться. Упчигдай Хурен Батар. Услыхав слова Жамухи, ему прикословил По что лука вольстишь? На честных сродников напраслину возводишь. Жамуха, Упчигдай Хурен Батар Рашид Аддин сообщает об этом полководце следующее. Убчигдай Хуренбатар был старшим эмиром Он-Хана. Слово «убчигдай» значит «красный плод», который растет в этой области и которым женщины натирают лицо вместо румян. Так как лицо Хуренбатара было естественно румяном, то его, сравнивая с этими плодами, называли данным именем. Говорят, что у Чингисхана было обыкновение приготовлять из этого плода подобие жирного воска и натирать им усы. Ставя под сомнение свидетельство Рашид ад дина и трактовку этих событий, данную Львом Гумилевым, о неблаговидной роли Жамухи в этом, на первый взгляд, неожиданном решении Ван Хана покинуть союзника Чингисхана, монгольский военный историк Шахдар писал, Жамуха, который после сражения 13 Куреней в 1190 году бесследно исчез, почти через 10 лет, в 1199 году, объявился на реке Байдрак. Возникает законный вопрос, откуда появился Жамуха? Неужто он мог, судя по свидетельству Рашид-ад-Дина, примкнуть к Чингисхану, который был его врагом, и в рядах союзников прийти в земли найманов, чтобы ослабить последних? и укрепить мощь своего соперника. Вряд ли такое было возможно. В то время Жамуха должен был находиться в стане тех, кто реально мог противостоять Чингисхану. Такой силой были только найманы. Очевидно, у них он и обитал после 1190 года. Учитывая взаимоотношения братьев Буйрукхана и Таянхана, пожалуй, только Жамуха с его хитростью и красноречием смог бы убедить инертного Таян-хана двинуть свое войско на перерез союзникам Чингисхану-Иван-хану, возвращавшимся после разгрома войска Буюрук-хана. Как мне представляется, после того, как войско Чингисхана-Иван-хана, преследуя Буюрук-хана, перевалило через Алтай, Жамуха явился к таян -хану, обрисовал создавшуюся обстановку и смог убедить Найманского хана в том, что Чингисхан является самым опасным врагом, что следует напасть на его войско, когда он вместе с Ванханом будет возвращаться из похода против Буюрук Хана, и что он, Жамуха, сможет уговорить трусливого Ванхана покинуть своего союзника. После этого Жамуха и появился у реки Байдрак, ведя за собой ратников найманского богатыря Хуксеу Сабрага. Жамухе действительно удалось одурачить доверчивого Ванхана, и тот бросил своего союзника Чингисхана на произвол судьбы. Однако Чингисхан смог и здесь провести Жамуху и выпутаться из сложного положения, а Найманы учинили разор не ему, а Хайрейдам Ванхана. Заметим, что по поводу причины ухода Ванхана существуют и другие гипотезы, но прежде чем сообщить о них, С помощью автора сокровенного сказания монголов восстановим ход последовавших за уходом Ванхана событий. На утро следующего дня Чингисхан пробудился, готовый двинуться в бой с найманами. Тут обнаружилось, что стоянка, где прошлой ночью стали на привал ратники Ванхана, опустела. Неужто ты, Ванхан, решил нас одурачить и бросить здесь на произвол судьбы? вознегодовал Владыка, узнав об этом. и тронулся Чингисхан с ратью своей и беспрепятственно пришел в местность саар и сел там. Тут Чингисхан и Хасар прознали, какой разор учинили Найманы Харейдам Ванхана, но ни одной живой душе они не поведали об этом. Монгольский военный историк Шагдар, анализируя действия Чингисхана после ухода с поля боя войска Ванхана, писал «Очевидно, ты мужин...» дабы дезориентировать Найманов, отправил отряд Хасара вслед за войском Ванхана, тем самым увлекая за собой войско Хуксеуса Брага. Практически выведя Найманов на арьергард войска Харейдов, в котором следовал сын Ванхана, нял Гум и брат Жаха Гамбу, Хасару со своими воинами удалось ускользнуть из-под носа Найманов, которые в свою очередь ударили в тыл Харейдов и учинили им полный разгром. Нял и Жаха Гамбу чудом спаслись бегством, догнали передовые части и сообщили Ванхану о случившемся. Тем временем Тамужин, сумевший обмануть врага, преспокойно проследовал с главными силами своего войска в сайр -Хайр. Естественно, что ни Тамужин, ни Хасар об этом отвлекающем маневре ни одной живой душе не поведали. А приключилось там вот что. Найманский богатырь Хуксеу Собраг, преследовавший по пятам Ван Хана, полонил жену и детей, захватил всех подданных и имущество сына его, Сенгума, и сразился Хуксеу с Ван Ханом в местности Телегету Амсар и, захватив много подданных из скота Ван Хана, вернулся во свояси Поверженный найманским богатырем Хуксеу ванхан Ван Хан отослал к Чингисхану посла со словами Разор мне учинили вороги-найманы, Жены детей в полон забрали, Имущество меня лишили. Сын мой, прошу и умоляю, Пошли на помощь мне Бесстрашных четырех богатырей своих, Имущество и подданных вернуть мне помоги. И снарядил Чингисхан свою рать На помощь Ван Хану. И шли впереди посланные им Четверо богатырей, Борчу, Мухали, Барахул и Чулун. Сайшал считает, что в этом походе войска Чингиса могли возглавлять только Борчу и Мухали, так как Барахул в то время был еще ребенком, а сын Сорхан-Шара, Чулун, еще не присоединился вместе с отцом к Чингисхану. Тем временем сен сражался с найманами в местности улан -Худ. В бою лошадь его была ранена в ногу, а сам он едва не был пленен найманами, Но подоспели четыре богатыря Чингисхана и отбили его у врага. Засим вернули они Иван-хану угнанных найманами подданных, жен и детей его и все добро, отнятое у него недругам. И возрадовался радостью великую Иван-хан, и молвил он: было время, когда Юсухей, благородный отец твоего мужина, воедино собрал мой распавшийся было улус, а теперь его сын, снарядив четверых верных богатырей. воротил вновь утраченный мною народ. Да поможет теперь мне Всевышнего Тенгри и Матери-Земли покровительства отплатить благодарностью за услуги великие те. Как явствуют из монгольской летописи, Ванхан, так сказать, на бытовом уровне, по старинке обращается к верховным божествам монголов-тенгрианцев, Всевышнему Тенгри и Матери-Земле, несмотря на то, что уже в конце 12-го столетия Второе и третье поколения кератистских, хорейдских ханов были христианскими, нестарианскими. По аб уль фараджу Хареиды крестились в 1009 году. Даже несмотря на то, что Ван Хан, поверив на вету Жамухи, оставил своего вассала сына на произвол судьбы, Чингисхан не только смог избежать урона, но и приверженный указанному ранее своему жизненному принципу верноподданничества, в очередной раз спас своего незадачливого сюзерена. А затем произошло событие, которое уже давно назревало. Заявление, сделанное Ванханом, Ханом, вполне соответствовало жизненным принципам древних монголов, сформированным их мировоззрением. «Улус, что мной уже утерян был, мне Исухей когда-то воротил. Теперь помог мне Исухея сын, Чингис, что в прошлом звался Темужин». Все, что опять я было, потерял, он вызволил и для меня собрал. Но почему с отцом теперь и сын в поступке благородном стал един? Какие же они имели цели, что дважды бедный мой улус призрели? Совсем уже я дряхлым становлюсь. Дух испустить, когда я соберусь, я к травам головою преклонюсь и на скалу спиною обопрусь. Но кто мой унаследует улус? И где он, этот сильный человек, что будет защищать его весь век? Однажды теплой юрты я лишусь, и в каменной холодной поселюсь. Кто сохранит тебя тогда, Улус? Кто? Кто не даст тебе тогда пропасть? Когда моя тут прекратится власть? Когда из теплой юрты удалюсь, на южный склон горы переселюсь, трудом, любовью собранный Улус? Да, младшие есть братья у меня. И кроме них немалая родня, но где же честных, где достойных взять, чтобы могли у лусом управлять? Есть у меня лишь сын единственный, сын гум, но нет наперстников достойных у него. Желал бы я, чтобы ты мужин стал старшим братом сына моего сэнгума, тогда имея двух любимых сыновей, в спокойствии провел бы я остаток дней. И хотя Ван Хан и Чингисхан уже дважды называли друг друга отцом и сыном, на этот раз Ван Хан решил считать Чингисхана своим старшим сыном, что означало включение его в число главных наследников Херейского Хана. Российский ученый Лев Гумилев, а затем и немецкий монголист Павел Рочневский в своих исследованиях высказали мнение, что древние источники в связи с этим решением Ван Хана что-то не договаривают, и выдвинули версию. Согласно которой, накануне битвы с найманским богатырем Хуксеус сабрагом Чингисхан ультимативно потребовал от Ван Хана объявить его, Чингисхана, наследником Хайрейского престола. По Павлу Рочневскому, Чингисхан впервые заговорил об этом еще раньше, после мятежа братьев Ванхана и оказания Чингисханом ему помощи. А неожиданный уход Ван Хана с поля битвы был его ответом на это требование Чингисхана. Лев Гумилев и Павел Рочневский считают, что весь ход последовавших затем событий подтверждает их версию. Потерпевшим от этого шага оказался сам Ван Хан. Перед лицом неминуемого разгрома он был вынужден снова умолять о помощи Чингисхана, и тот вновь спас несчастного союзника, которому затем ничего не оставалось делать, как во всеуслышание объявить Чингисхана названным старшим сыном, а следовательно и наследником. На этот счет имеются и другие мнения, в частности, монгольского историка Нацагдоржа, который писал «Утверждение Гумилёва и Рочневского о том, что Темужин намеревался занять престол Ванхана, пожалуй, похоже на правду. Однако, именно в то самое время, был ли Темужин в силах лишить Ван Хана его трона? И была ли тогда необходимость решительно порвать союзнические связи с Ван Ханом? Как мне думается». В то время, когда Ван Хан уже пришел в себя после тяжелых мытарств, когда тем более не было ясно, чем бы закончилось их прямое противостояние, трудно поверить в то, что он мог ультимативно потребовать от Ван Хана освободить ханское кресло. Главным врагом Ван Хана в то самое время был отнюдь не Тамужин, а хан Найманов. Тамужин же, и это документально подтверждено, был его вассалом-союзником. И поэтому мы не можем согласиться с Рачневским, по версии которого Ван Хана не страшило объединение Тамужина с Найманами, а больше беспокоило то, что Тамужин может занять его престол. Нам же очевидно, что Ван Хан больше верил россказням Жамухи о том, что Чингисхан в сговоре с Найманами. И поскольку для Ван Хана ничего более опасного, чем это объединение, не было, он поспешно удалился от Тамужина и пытался уйти прочь, даже не вступая в бой с найманами. Что касается Тамузина, то у него в то время и в мыслях не было объединяться с найманами. Наоборот, он был заинтересован поддерживать с Ванханом отношения сына и отца. Иначе говоря, называться его вассалом и какое-то время быть с ним вместе. И то, что Чингис вновь пошел на восстановление союза с Ванханом, во многом было связано с тем. Что он еще не смог присоединить к себе многие племена прежнего улуса Хамаг-Монгол Все Монголы. Так или иначе, ясно одно. Чингисхан посчитал, что время полного разрыва отношений с Ванханом еще не наступило и благородно пришел ему на помощь. Нукеры Чингисхана отбили у Наймана все, что те недавно захватили у его союзника Ванхана и возвернули это последнему. Автор сокровенного сказания монголов, продолжил свой рассказ об этом происшествии известием о том, что сошлись Чингисхан и Ванхан в Черной Роще, что на берегу реки Туул, и скрепили содружество свое взаимной клятвой. В анналы истории эта взаимная клятва вошла под названием «Клятвенный договор о дружестве Ванхана и Чингисхана». Что же касается регулятивной системы раннеклассового общества монгольских кочевников, и, в частности, характерных для нее способов регулирования, то здесь мы в очередной раз имеем дело с позитивным обязыванием. Случится, чужоземцы нападут. Отпор им будет общей заботой. На антилоп облава, что ж, и тут они займутся сообща охотой. И еще они порешили. «Коль змеи ядовитой жала подстрекала бы нас и скушала...» Клевету вет извергала, расходиться нам не пристало. Мы сойдемся лицом к лицу, как положено добрым соседям. Яд губительный обезвредим, если б вдруг смертоносный клык, злой разлад среди нас возник, злый день не одолел бы нас. Мы бы встретились с глазу на глаз, примирительный разговор завершил бы любой наш спор». И хотя рассказ монгольского летописца о сыновьей помощи Чингисхана Ван Хану заканчивается на высокой оптимистической ноте, скрепив содружество свое взаимной клятвой, клятвенным договором, жили они с тех пор душа в душу. Как показали дальнейшие события, не все в окружении Ванхана были столь же оптимистичны и рады фактическому объявлению Чингисхана его наследникам. В первую очередь, это родной сын Ван Хана сен для которого с этого момента Чингисхан становился реальным соперником в борьбе за отцовское наследство и власть в Улусе Харейдов. Что же до других монгольских племен, то победный поход на Найманов поднял авторитет Улуса Хамаг-Монгол, все монголы и самого Чингисхана среди народа войлочно-стенного. Войлочно-стенным Он назывался потому, что главным жилищем древних монголов были юрты, деревянный каркас которых покрывался войлоком. Это в свою очередь привело к активизации действий враждебных ему монгольских племен и межплеменных союзов, созданных на античингисовской платформе. Уже тогда для многих стала очевидной стратегическая цель Чингисхана подчинить своей власти все монголоязычные народы. Именно это. и вынудила его врагов к объединению, определила главную задачу всех архаичных сил – воспрепятствовать развитию и укреплению улуса хамаг-монгол, все монголы, ослабить и разгромить его в военном противоборстве. В монгольской степи началось лихолетие жестоких, непрерывных, межплеменных войн.